Левин перегнулся и стал смотреть и слушать. Все дворяне сидели за перегородочками в своих уездах. Посередине зала стоял человек в мундире и тонким громким голосом провозглашал «Баллотируется в кандидаты губернского предводителя дворянства штаб ротмистр Евгений Иванович Апухтин». Наступило мертвое молчание. И послышался один слабый старческий голос. Отказался. Баллотируется надворный советник Петр Петрович боль. Начинал опять голос. Отказался, раздавался молодой визгливый голос. Опять начиналось тоже, и опять отказался. Так продолжалось около часа. Левин Облокотившись на перила, смотрел и слушал. Сначала он удивлялся и хотел понять, что это значит. Потом, убедившись, что понять этого он не может, ему стало скучно. Потом, вспомнив все те волнения и озлобления, которые он видел на всех лицах, ему стало грустно. Он решился уехать и пошел вниз.